Глава 49. ТОФФИ «Спасибо за сотрудничество. Не могу сказать, что делал это с удовольствием. А я, что считаю вас приятным человеком», услышал ТОФФИ себя, отвечавшего любовнику Ким Роде. Он ткнул в сенсорный экран своего смартфона, и остановил запись разговора, которую сделал тайком 10 минут назад, когда был в квартире молодого человека. Любовная интрижка — не самое правдоподобное алиби, какое можно предъявить в суде, но в этом случае все выглядело однозначно. Были счета из отеля, чеки из ресторанов с датой и временем, И вполне определенное видео, доказывающее, что в тот вечер, когда пропала Йола, Ким и любовник сношались как кролики. Тофи мысленно вычеркнул обоих из списка подозреваемых. В парне хотя и было что-то странное, что-то коварно-хитрое, но знание людей, отточенное в многочисленных процессах и допросах свидетелей, подсказывало ему, что любовник не из тех, кто способен на подобную эффектную инсценировку с ручными гранатами и исчезающими машинами. В крайнем случае он действовал бы самостоятельно, тихо, тайно, не привлекая внимания, так же, как планировал свои любовные свидания. Одиночка, командный игрок, чье участие, несомненно, требовалось для весьма сложного похищения Йолы, Вероятно, он просто бесстыжий, убогий прелюбодей, подумал Тофи и уставился на мотор. Он решил, все-таки повезло, что не получилось сразу дозвониться до Макса, потому что тогда пришлось бы раскрыть ему имя человека, с которым спит его жена. Как друг, он был бы обязан это сделать. Но потом Тоффи передумал. У Макса сейчас другие проблемы, похуже, чем любовная жизнь супруги, в этом Тофи был уверен. Возможно, он испытывает муки ада, и, похоже, нет никого, кто мог бы помочь ему и Йоле. Ни он, ни полиция, и уже тем более никим, Ким, которая втайне, возможно, даже желает, чтобы ее муж тронулся умом и сделал что-нибудь с Йолой, Не потому, что она так сильно ненавидит Макса или Йолу, просто она столько лет малодушничала и не решалась положить конец ненавистному браку, а судьба избавила бы ее сейчас от необходимости принимать такое решение. Ким стала бы свободной эмоционально и финансово. Погруженный в эти мрачные мысли, он вводил в навигатор уже во время движения Адрес дома престарелых, который СМСкой прислала его секретарша. Вместе с сообщением «Магдалена Рода лежит в отделении 11, комната 14». Но директор дома престарелых говорит, что это бессмысленно. Мать Макса уже на протяжении нескольких месяцев не произносит ни одного слова.